Глава 8. Дину мои советы не требовались. Он никогда в них не нуждается, но позволяет мне высказываться. Старик выслушивает предложения только для того, чтобы их отвергнуть. Я уселся за стол. Дин спросил: "Что вся это означает?" "Не знаю. Некто по имени Лабок прислал её, чтобы вытрясти из меня какую-то книгу". Он нахмурился. Старина Дин мастерски овладел искусством придавать себе мрачный вид. Его физиономия становится похожей на местность, изрезанную глубокими темными каньонами. Опять же этот тип, ударивший ножом мисс Тинни. Да. Определенно, что-то происходит. Еще один гений. В моем доме их что-то блох на собаке. Да. Вы намерены узнать, что именно? Возможно. Большого желания у меня не было. Мир полон загадок, разве я обязан их все разрешить? При этом совершенно бесплатно. И всё-таки интересно, почему торнадо пожаловала именно ко мне? Кто-то принялся молотить в входную дверь. Я пробормотал что-то о необходимости переезда, так как слишком много народу знает, где я живу. Это мистер Тарп, сказал Дин. С чего ты взял? Я знаю его манеру стучать. Как бы не так. Всё-то он знает. Но к чему спорить? Пусть он лично убедится в ложности своих маленьких фантазий. С этими мыслями я вышел из кухни. Вот это да. Что за дьявол? Передо мной стоял плоскомордый. Похоже, он сам был смущён. Она распахнулась, когда я постучал. Плоскомордый смотрел на дверь так, словно она продемонстрировала ему хищный оскал. Это невозможно. Я сам запирал её. Таково моё первое и незабываемое правило. На улицах Танфера всегда сыщутся люди, готовые вломиться к вам без спроса. Среди них найдутся тупицы, не испугавшиеся покойника, только что я сопровождал одну. Прошло не меньше полуминуты, прежде чем меня осенило. Три тупых гения, завопил я. Плоскомордый В недоумении уставился на меня. Я сунул голову в маленькую комнату у входа. Моя гостья исчезла. «Дин!» Я совершенно забыл о ней за утренней беготнёй и приятным времяпрепровождением с красоткой по имени Торнадо. «Мистер Гарретт?» «Кое-кого не хватает». Я указал на маленькую комнату. Плоскомордый нашёл входную дверь, не запертой. Как и следовало ожидать, лицо Дина выразило изумление. Он вошел в комнатенку, чтобы проверить, все ли на месте. Можно подумать, что там хранятся его личные вещи. «Одеяло исчезло», — объявил он. Ей было просто необходимо что-то прихватить. Вы можете из кожи лезть вон, но никто не обратит на вас внимания на улицах Танфера. Однако, если вы покажетесь голышом, то непременно произведете фурор. «Что происходит?» — спросил плоскомордый. Тебе известно ровно столько, сколько и мне. Дин, обеспечь мистера Тарпа пивом. Мне необходимо побеседовать с покойником. Дин припроводил Пласкомордова в кухню. Я же отправился с визитом к своему постоянному гостю, который, прежде чем я успел промолвить слово, пал в угрюмость. Ты ничего не сообщил об исчезнувшем посетителе. Но с какой стати я должен был тебе это сообщать? Локхер всегда и без меня знал обо всех приходах и уходах. Сейчас он был настолько обеспокоен, что даже не пытался скрыть этого. Мне не было известно о её присутствии. Это совершенно беспрецедентно. Даже не подозревал, что такое вообще возможно. Он погрузился в себя в поисках объяснения невозможному. Итак, жмурик беспокоится. Что ж говорить обо мне? Я пребывал на грани паники. Кто-то мог уйти без нашего ведома, ведь так и проникнуть к нам сможет каждый, кому не лень. "Вся эта выглядит весьма скверно, мистер Гаррет", произнёс у меня за спиной Дин. "И оказывается не только гений, но и мастер недомолвок", заявил я. Однако далеко уйти она не могла. Лучше схватить её сразу. "Кого это?" поинтересовался плоскомордый Пришлось объяснить. Обнажённая красотка упала к твоим ногам, едва ты открыл дверь, съиздёвкой произнёс он. И как только тебе это удаётся? Почему такое никогда не случается со мной? Потому что ты ведёшь неправильный образ жизни. Однако, у нас нет времени на пустую болтовню. Это у тебя нет, а у меня сколько угодно. И как же она выглядела? Ты бы обалдел. Представь себе рыжульку нос с выпокостями чуть большими, чем у тинни. В таком случае в путь. Но хорёк из божественного пантеона, ответственный за дела Гарота, решил, что за рыжими Гароту гоняться не надо. Тоже мне бог, который ни черта не смыслит в жизни.